Глава 20. Бабах. Неожиданно глухо ухнул взрыв со стороны Дота. Мелькнула огненная вспышка. Вражеский стрелок заткнулся, хоть взрыв прогремел в другой стороне. Видать, охренел от такого поворота событий. Да я и сам чуток в шоке. Неужели бойцы в Доте само подорвались? Резко наступила гулкая тишина, которая неожиданно нарушил протяжный крик до боли знакомого голоса. Все их «Свои, братан, свои! Держись!» А потом хором затрещали два ручных пулемета, частя короткими чередями. Голос кричащего принадлежал фарту. «Свои! Сколько в этом слове всего самого хорошего!» «Свои! Мои, то есть наши! Короче, свои!» «Парни выжили, каким-то чудом уцелели, выбрались из огненного ада, объятых огнем бронемашин, и пришли мне на выручку. Не бросили, не отступили, потому что свои!» А я еще дурак такой злился на них, думая, что они погибли. А сам чуть не загубил всю операцию, смолодушничав на мгновение. Вот рванула бы так граната в подсумке с взрывчаткой, и все. Всегда сражаться надо до конца. Даже если кажется, что все пропало, все равно надо продолжать сражаться. Спихнул мертвое тело, уложил на труп ствол автомата и выстрелил из подствольного гранатомета в бетонное перекрытие подворотинами, ведущими под землю. Тут же снарядил последний ВОК в гранатомет под стволом автомата и, встав, и встав на одно колено, вновь выстрелил туда же. «Прикрывайте!» — крикнул я, обращаясь к фарту и бамуту, которые вели огонь из ручных пулеметов с крыши ДОТа. То, что вместе с фартом был бамут, я ни капельки не сомневался. Надо будет только у него узнать, как он сумел стрелять из пулемета вплоть до того момента, когда в крышу казака прилетело ядро из гранатомета НЛАУ. Парни зачастили очередями, и я под их прикрытием рванул к подземному укрытию. Пятьдесят метров пролетел, как на крыльях, не обращая внимания на боль в бедре и плече. Перед самым спуском в укрытие метнул предпоследнюю гранату и, плюхнувшись на одно колено переждал взрыв. Ухнула граната, тут же подскочил, и оставшиеся пять метров буквально пролетел. Широкий спуск к воротам уходит на три метра ниже уровня земли. Перед воротами, которые были едва раскрыты, Лежит мертвое тело, от покойника кровавый след к бетонной стенке, где лужа крови и россыпь стрелянных гильз. Мельком оглянулся, увидел, что фарт и бамут чешут мою сторону. Значит, в доте все чисто. Ну да, даже отсюда видно, что в бетонной утробе, договоренной огневой точке, разгорается пламя, а из амбразур валит черный дым. Вытащил из подсумка ту самую последнюю гранату, которую, по традиции всех бойцов, десятки берег для себя. Рванул кольцо... Отжал страховочный зажим, сжимая гранату в левой руке, спрыгнул на бетонный спуск. Подскочил к воротам, тут же метнул гранату в щель приоткрытых ворот, а потом следом шарахнул короткой очереди из автомата. замедлители у импортной гранаты долгий, целых пять секунд. Могут ведь ее и обратно выкинуть. Так я их слегка взбодрил автоматной очередью, сместился в сторону, прикрываясь металлом створки ворот. Ухнул взрыв. Я бросил свое тело в щель между створками ворот, мысленно крестясь и прося богов, чтобы меня не встретила струя горячего свинца. Повезло. Никто в меня не стрелял. Сместился в сторону, уходя из дверного просвета и водя стволом во все стороны в поисках цели. Пока чисто. Прошел сквозь широкий тамбур вторых ворот, которые, судя по оставшейся коробке в стене, тут когда-то были, теперь нет, но сдали на металлом в постперестроечные времена. «Чисто!» — крикнул я. «Фарт за мной! Бамут на стреме!» Фарт тут же оказался позади, уходя в противоположную от меня сторону. Разошлись по разным векторам, двигаясь вдоль стен закругленного зала. семён останется снаружи и будет прикрывать тыл, а то хрен его знает, может, среди контейнеров прячется еще кто-то из выживших ЧВКшников. В просторном помещении первого зала стоит хамви. Перед ним два раскладных столика, пара перевернутых складных стульев. Свободного места очень много, прям хоть соревнований устраивай по массовым видам спорта. Ну да, тут же недавно размещались прицепы-рефрижераторы, которые выгнали наружу. Кстати, интересно, а где грузовик, который вытащил их всех наружу? Наверное, работники морга на нем укатили отсюда. Запах. Запах подземелья был тяжелый и специфический. Кто хоть раз был в морге, где плохо налажена дезинфекция и не справляется вентиляция, Тот меня поймет. На полу от генератора тянутся провода, уходящие в глубь убежища. Несколько светодиодных фонарей, запитанных от аккумуляторов, вполне сносно освещают внутреннее пространство помещения. Вдоль стен завал каких-то коробок, ящиков, баулов с тряпьем и просто горы мусора. Чуть подальше от Хамви на подстилке из брезента лежит мертвец, судя по снаряжению кто-то из ЧВКшников. То тут, то там раскиданы пластиковые кофры, С оружием и боеприпасами стоят упаковки с бутилированной водой. Грязные следы от колес вели вглубь убежища, думая, что грузовики там, где, я и думал, они будут. В центральном круговом зале, где должны были разворачиваться и крутиться «Катюши» в военное время. «Внимание!» — на английском громко прокричал я. «К вам обращаются военнослужащие армии Российской Федерации. Подземелье кражено и взято под контроль. Все выходы перекрыты». Если вы сейчас добровольно сдадитесь, то к вам будут применены меры, как к военнопленным, согласно Женевской конференции военнопленных. Если продолжите сопротивление, то вы будете считаться террористами, угрожающими миру ядерным оружием. Переговоры с вами мимостопать не намерены. Наша задача или взять вас в плен живыми, или уничтожить. Третьего варианта быть не может. Камера на стволе автомата была включена и направлена в сторону прохода, куда вели следы от грузовиков. «Повторять не буду. Сдавайтесь или будете уничтожены». «Не стреляйте, не стреляйте», раздалось из темноты на беглом английском спустя пару секунд. «Мы сдаемся». Фарт к этому времени уже сидел за капотом Хамви, прикрываясь его моторным отсеком, отправив ствол своего Миниме в сторону, откуда должны были появиться будущие пленники. Вышли четыре человека, все с поднятыми руками, Двое были ранены, но не сильно. Еще двое явно какие-то гражданские или полувоенные специалисты. Без всяких команд все четверо встали на колени и заложили руки за головы. Вот чем хороши американцы тем, что они четко знают, как правильно сдаваться в плен. Полицейские в США всем своим гражданам четко это объясняют чуть ли не с самого детства. Пленных я связал, уложил мордами в пол, потом еще и щиколотки перетянул пластиковыми стяжками. У одного из гражданских вытащил из кармана смартфон, где было не свернуто окно мессенджера с перепиской с лжекомпаньоном под личиной капитана Баранова. Досмотрели тоннель, где стояли в притирку друг другу три машины, два грузовика, в чьих кузовах стояли металлические контейнера, закамуфлированные под электрощитовые, и небольшой грузовичок с краном-погрузчиком. Перед грузовиками был оборудован самодельный редут с двумя пулеметами приличным запасом снаряженных пулеметных лент, за запасными стволами, ящик гранат, сумка, набитая противогазами и газовый баллон с какой-то непонятной маркировкой на корпусе. Нормально так они приготовились принять последний бой. Хрен бы мы их вдвоем с фартом отсюда выкурили бы. Странно, что сдались так просто. С чего бы это? Ждут подмогу или просто зассали? Только сейчас я осознал, что все-таки мы победили и выполнили поставленную задачу. Теперь можно чуть выдохнуть. Вышел на связь с Барановым, используя трофейный смартфон, капитан тут же запросил удаленный доступ к этому устройству, что я и сделал. Потом оттащил в сторонку одного из пленных, того самого, в чьем в кармане нашел смартфон, и быстро с ним переговорил, прояснив кое-какие моменты. Оказалось, что тот самый потлатый, которого убили на блокпосте, был в группе старшим, а мужичок, которого я сейчас допрашиваю, его зам но при этом еще и действующий сотрудник какого-то там департамента спецслужбах США, который вроде как сам себе начальник, потому что параллельно возглавляет какой-то там проект. У американцев в службах дохрена гражданских сотрудников, которые сменяются вместе с президентами и трудятся в качестве вольно-наемных лиц. Странная, конечно, практика. Отдельно силовики, отдельно гражданские, а работают вместе в одной упряжке но при этом могут быть чуть ли не прямыми конкурентами друг друга, потому что из разных департаментов, которые в данный момент находятся под влиянием противоборствующих друг с другом политических сил. Демократия в чистом неразбавленном виде, а если коротко и по-русски, то бардак. Вот у нас в России все хорошо и просто. Царь хороший, а бояре при нем всегда плохие. То есть Путин красавчик, олигархи и чиновники сволочи. В общем, вот так просто без бутылки водки и не разобрать, кто нам противостоял. Частная компашка, решившая урвать солидный куш, или кадровые разведчики, маскирующиеся под этих самых частников, а все эти танцы-шманцы с выкупом за грязные бомбы – всего лишь дымовая завеса, чтобы скрыть уши и хвост американских спецслужб, свалив все на частного подрядчика, от которого всегда можно откреститься. Эта группа была сформирована еще при Байдене, Грязные бомбы, везены в Украину, тоже давненько. А вот поддерживала ли нынешняя американская власть при Трампе действия ЧВК «Сол» или нет, я так и не понял. Ладно, это не моего уровня знания. Вот сдам пленных и бомбу майору Симонову, пусть он вместе с особистом Костей разбирается во всей этой мутотени. Мое дело маленькое — мир спасти от ядерной угрозы, а там хоть трава не расти. Фарт носился по подземелью туда-сюда, судорожно фотографируя все имеющие ценность и тут же отправляя отснятые на почту Баранову, который после того, как получил удаленный доступ к трофейному гаджету, кажется, впал в катарсис. При этом на контейнеры с грязными бомбами как-то все разом забили, как будто они уже не интересны всем стали. Хрен их поймешь этих фсбшников То гонит спасать мир от местечкового ядерного апокалипсиса, то плевать хотели на бомбы, потому что им в руки попал какой-то там смартфон. Что ж там такого интересного надыбал Баранов в этом телефоне, что даже контейнеры с ядерной начинкой ему уже безразличны? От Фарта я узнал, как им с Бамутом удалось выжить. Оказалось, что когда Амура ранила то Фарт и семён выволокли его из машины, Фарт начал оказывать помощь, а Бамут прицепил к спусковому крючку пулемета тросик и дергал за него, находясь за пределами ббм -ки одновременно с этим пытаясь запустить небо квадрик. И в этот момент бронемашина была поражена из вражеского гранатомета. В общем, все трое были слегка оглушены, но живы. Амура тащили подальше от пожара, перевязали, вкололи в вкололи обвязбол, кровь остановили, замотали в одеяло и оставили в канаве, чтобы потом после боя забрать. Сами скрытно поползли на штурм вражеских позиций. Вражеский пулеметчик, видимо, пользуясь тепловизором, засек Лешку Амура и добил его. Фарт видел, как вражеские пули долго стегали бугорок, перед которым они и спрятали раненого товарища. Парни успели рассмотреть, как я взорвал контейнер и смог попасть внутрь вражеского периметра. — Ловко ты псих психбомбу швырнул. Молодец! — похвалил меня Фарт. — Контейнер бабах и на части. А мы все с Бамутом никак понять не могли. Как же ты через эти контейнеры перелазить будешь? Я не стал рассказывать, что все это было чистой воды, импровизацией с течением обстоятельств которых вообще могло и не быть, если бы американцы не, не снабжали свои ручные гранаты дополнительными скобами фиксации. Ну а как стрелок в доте на тебя переключился, то мы в амбразуру, смотку из пары гранат закинули, а после подрыва полезли на его крышу. А дальше ты и сам все видел. Уделали мы этих котиков. Расплылся в победной улыбке Фарт. Уделали, согласно кивнул я. На связь вышел майор Симонов. Он обрадовал меня, сообщив, что поставленную задачу мы выполнили и перевыполнили. В нашу сторону уже двигается группа поддержки, которая должна будет занять тут оборону до подхода основных сил. Также Симонов сообщил, что до подхода подкрепления нам надо кровь из носа удержать позицию, но мы не одни. Нас будет прикрывать с воздуха специально поднятый в воздух боевые самолеты, которые сейчас баражируют где-то над Черным морем. Вроде как противник собирается загасить нас при помощи ракет, чтобы замести все следы. Добытая нами информация, а именно неспоримый факт того, что грязные бомбы были мадой УСА, да еще и в сопровождении штатных сотрудников американских спецслужб это очень важно. Вообще у нашего верховного главнокомандующего появились в руках полновесные козыря, которыми он мог прилюдно отхлестать пиндосов по мордасам. Осталось только дело за малым эти самые козыри сохранить. А это значит, что рано расслабляться. Надо держать оборону любой ценой. В общем, как всегда, харкните кровью, но позиции удержите. Сколько можно уже этой кровью харкать? Но Родина сказала «надо». Мы ответили «есть». Видимо, из-за того, что я разговаривал на хорошем английском, пусть и с ярко выраженным лондонским акцентом, мой собеседник проникся ко мне расположением и даже осмелился задать пару вопросов. — А вас что, всего двое? — спросил у меня американец. — Получается, вы меня обманули? «Нет, я вас не обманул», — усмехнулся я. «Нас не двое, нас намного больше». «Сколько, если не секрет?» — недоверчиво скривился пленный. «Трое», — с явным превосходством в голосе ответил я. «Нас трое, и, поверьте мне, это очень и очень много». Как бы подтверждая мои слова, в убежище влетел Бамут и деловито, без особой паники, в голосе прокричал. «Мужики, у нас гости! В нашу сторону движется колонна бронетехники». В теплак удалось разглядеть с десяток бронемашин. «Ожидаемо!» — проворчал я себе под нос, неожиданно понимая, что недавние ранения так и не перевязал до сих пор. Но если кровью не истек, значит, там просто царапины. «Вон два джавелина лежат!» — кивнул я в сторону грудок пластиковых ящиков. «Отстреливайте их, а потом запираемся здесь и вызываем огонь на себя». Парни согласно кивнули, схватили один за другим комплекс американских ПТРК, И потащили двадцатикилограммовые дуры наружу. но ну, я связался с центром, сообщил обстановку и запросил огневое поражение всего, что есть в округе. Вызвал огонь на себя. А потому что не хрен тут ездить, кому не попадя. Так что поглядим еще кто кого. У противника всего-то десяток бронемашин с десантом, а нас, ого-го, трое. И за нами вся Россия. Потом был бой. Парни отстреляли оба джавелина но, видимо, взрыв был только один. И то непонятно, подбили кого-то или нет. Вторая ракета, получается, вообще не взорвалась. ПТРК «Джавелин» — еще тот сферический конь в вакууме. Его принцип «выстрелы забыл» частенько можно трактовать, как выстрелил из противотанкового ракетного комплекса и забыл про ракету, потому что совершенно непонятно, попадет она куда-то или нет. Она после отстрела, в отличие от наших старых еще советской разработки проводных ПТРК, летит куда и как хочет. В ответ нас пару раз выстрелили из автоматических пушек, прошлись из крупнокалиберных пулеметов, ударили из полдюжины фивдронов В небе жужжали вражеские птички, где-то там спешно пытались наступать пехота, но поскольку поле и единственная дорога были усеяны минами, а на дворе стояла глубокая ночь, то получалось у вражеских десантников хреново. Мы шарахнули с десяток раз из гранатометов, но так, для острастки навесом, чисто по площадям. Бамут высадил пару коробок из пулемета в сторону врага, но тоже не прицельно, а лишь бы обозначить сопротивление и слегка охладить пыл противника. Ну а потом и вовсе заперлись в подземном убежище, наблюдая за обстановкой снаружи дистанционно при помощи выносной камеры. Минут через десять после того, как мы заперлись под землей, прилетели калибры, и бой закончился безоговорочной победой российского оружия. Четыре мощных взрыва разметали вражескую колонну в пух и прах. Пара уцелевших коробочек позорно сбежала с поля боя, унося на себе выживших бойцов, причем, судя по крикам боли и показателям тепловизоров, кого-то из собственных раненых противник бросил на поле брани. Все-таки хорошо иметь такую огневую поддержку, когда раз Включил рацию, сообщил координаты противника и спустя 10-15 минут туда бац и калибры прилетели. Где-то высоко в небе на западе пару раз мелькали огненной росчерки и гремел гром. Уже потом мы узнали, что противник решился на невиданную доселе на этой войне наглость, находясь в воздушном пространстве Румынии, ударить ракетами с бортов новейших самолетов F-35 по нам. Напомню, что Румыния официально страна НАТО, а самолетов F-35 на вооружении ВСУ нет. Почти все ракеты были перехвачены и сбиты, но две все-таки добрались до цели. Взрыв был очень сильным, но земляной вал и железобетонное перекрытие старого советского убежища выдержали удар заграничных ракет. Обрушение свода не произошло. Из потерь можно считать только испачканный камуфляж фарта, на который вылилась от неожиданности горячая тушенка, и двух обосравшихся от страха пленных американцев из числа полувоенных специалистов. А в остальном вражеский обстрел прошел без последствий, я даже слегка прикорнул, а семён тот вообще такого храпака давил, что стены дрожали похлеще, чем от прилета натовских ракет. Наше звено МиГ-29 СМТ, которые как раз и перехватили вражеские ракеты, получив разрешение, ударили в ответ по вражеским F-35 которые крутились вблизи румынской границы. В итоге этого воздушного боя оба новейших американских истребителя, каждый из которых стоит как восемь наших МиГ-29, были сбиты, а пилоты даже не успели катапультироваться, так и сгорели вместе со своими машинами. А потому что нефиг тут летать и своими ракетами пулять куда ни попадя, понимаешь. А еще спустя пару часов уже под утро наконец подошло подкрепление. Да какое! Две роты разведбатальона 10-го ШБР под командованием старшего прапорщика Конюхова Петра Михайловича с позывным «Дед», который по прибытию нас троих почередно сгробастал в объятиях и долго тряс. ёпта сынки! Как же я рад вас видеть! ёпта родненькие!» Вокруг были сплошь узнаваемые лица верных боевых товарищей. Вот теперь по-настоящему можно расслабиться и выдохнуть. Мы среди своих. Мы справились, мы смогли, мы победили. Потом, правда, противник предпринял еще пару попыток отбить бывшее овощехранилище, но все они были отбиты.